Глава 9. Мчась во весь опор, добежали они с ламы до улицы Эйкенстраат. Здесь Уллиншпигель нашел злобный подметный листок против бредерода Прямо к нему он и направился с этим листком. — Я, господин граф, тот добрый фламандец и королевский саглядатый, которому вы так хорошо надрали уши и поднесли вина. Вот вам славненький пасквиль, где вас, между прочим, обвиняют в том, что вы именуете себя как король графом голландским. Листок свеженький, только что собран в печатне Ивана Врааля, проживающего подле Воровской набережной, в негодяйском тупике. — Два часа подряд придется тебя сечь, пока ты не скажешь настоящее имя сочинителя, — смеясь ответил Бредерода. — Господин граф, — ответил Улиншпигель, — если желаете, секите меня хоть два года подряд, но вы все-таки не заставите мою спину сказать то, чего не знает мой род. И с тем он удалился, не без флорина в кармане, полученного за труды.